Сампсон обучился также и врачебному искусству. Но не от нужды и не из-за корысти, так как был вполне доволен и своим собственным богатством, а отчасти из-за того, чтобы не быть праздным, отчасти же с той целью, чтобы через знание врачебной мудрости послужить с помощью Божию нищим. Многих страдающих неисцельными болезнями Сампсон силою своего искусства исцелял. При этом его врачебному искусству споспешествовала и благодать Божия, подавающая исцеление, которая была неспослана ему за его добродетельную жизнь и за веру к Богу. Помимо внешней мирской мудрости, Сампсон обладал и разумением божественных писаний, много упражнялся в чтении священных книг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 последуя евангельскому слову. При этом, щедро раздавая милостыню нищим по заповеди Божией, он обеими руками истощал свое богатство, стремясь удовлетворить всякие нужды нищих и неимущих, желая через насыщение их тленного чрева стяжать себе нетленные сокровища. Так он делал во все дни жизни своей,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 Соделался истинным и искренним рабом Господним. И так он отрешился от всех богатств своих, Коим и был связан, как своего рода узами, И довольствовался одной одеждой и одной веревкою Для припоясания чресл своих. Желая же обогатить душу свою богатством духовным, Он презрел мир и все, что в мире,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 сообщил особенную силу заботам и трудам святого Сампсона на пользу больным. Все страдающие не с цельными болезнями, коих он принимал в дом свой, получали чудесное исцеление. Но святой, данный ему от Бога давчое творение, скрывал под видом врачебного искусства, так как отличался смирением и не хотел восприять от людей славы, И почитания себе. Но не может светильник укрыться под спудом, равно как не может скрыться град, стоящий верху горы. Так и святой Сампсон, сияя светом добрых дел и восшедший на гору совершенного богоугождения, соделался всем известен. Прослышал о нем и патриарх Константинопольский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 и с седыми волосами, облеченного в священнические одежды. Указывая на него, святоносный юноша говорил царю, «Сей, а не иной кто исцелит тебя, царь, от твоей смертельной болезни». Воспрянув от сна, царь сильно обрадовался и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 подать мне здравия. Сказав это, он отвел его в спальный покой свой и, сев рядом с ним, наслаждался лицезрением его. При этом руки святого он прилагал к глазам своим и со слезами лобызал их, надеясь получить от них исцеление. Блаженный Сампсон при виде столь великого смирения царя опечалился и кротко сказал ему. Не делай сего, царь, Не уничижай себя безмерным смирением, Чтобы не ввести меня в грех гордости, Тогда на тебя ляжет вина моего осуждения Праведным судьею. В чем превосхожу я людей, Будучи нищим и грешным, Нуждаясь сам в милостивом снисхождении Господнем К исцелению грехов моих? Только твоя превеликая вера обращенное к Господу, и твое теплое упование на Его милосердие преклонит Христа, Царя Небесного, на милость, и Он исцелит тебя, ибо Он может сотворить все, что хочет. Сказав это, Самсон коснулся рукой у больного места на теле царя, делая вид, что он прилагает лекарство и желая этим утаить данный ему от Бога дар чудесного исцеления. И лишь только он коснулся больного места рукою, вдруг царь почувствовал облегчение от болезни, а потом скоро наступило у него и совершенное исцеление. Получив совершенное здравие,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 «Небесные блага! Но если хочешь оказать мне твое благоволение, то ради Бога и твоего спасения сделай вот что. Устрой рядом с хижиной моей дом, где бы я мог упокоивать немощных и странников, которым я привык служить. Этим ты и себе исходатайствуешь от Бога вечное воздаяние и мою старость утешишь». Слушая такие слова святого, царь вменил эту просьбу его скорее в дар себе, чем в прошение, и повелел создать странноприимницу и больницу, как хотел преподобный. Когда же здание было окончено строением, царь приписал к нему различные имения на нужды успокаиваемых там странников и врачуемых больных. После того, в продолжении многих лет...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 И так, богоугодная душа святого Самсона отошла в небесные горние страны. Тело же его было с честью погребено в церкви святого мученика Моки, от племени Коева сей великий угодник Божий произошел по плотскому рождению, будучи духовным наследником добродетели святого мученика. Будучи великим угодником Божиим,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 Пламя быстро распространялось, и уже горело большинство роскошных палат и зданий, украшавших город. Огонь достиг и до странно приемницы преподобного Сампсона. Но, окружив ее со всех сторон, пламя совершенно не касалось её, и она стояла среди огня, как купина неопалимая. При этом многие видели преподобного Сампсона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 весь пожар.